«Рифы космоса». В книгу вошли трилогия Пола и Уильямсона «Рифы космоса», «Дитя звезд. Блуждающая звезда» и роман Фредерика Пола «Сын кунга». «Рифы космоса». Зарегистрироваться быстро резко скомандовал майор. «Опа, вы что там, заснули?» Майор с антенными радарами напоминал рогатого черта. И был действительно опасен, как дьявол». хотя вид у него был сонный, и нижняя челюсть ослабленно отвисла. «Слушаюсь, сэр», — ответил Стив Райленд, оглядываясь по сторонам. «Вот он, Рейкьявик, совершенно новый мир для Райленда, который только что прибыл из лагеря максимальной безопасности, что находится за полярным кругом. Он никак не мог отвести взгляд от высоченных зданий, от реактивных лайнеров и ракет, разбросанных по полю аэропорта». Внесок и человек, стоявший рядом с ним, тихо ныл и подтолкнул Райленда. Порядок успокоил Вораленда и вошёл в пустую тесную комнатушку службы безопасности. Он выстучал на клавишах телетайпа работавшего в углу комнаты типичного для этого здания. Информация о Стивен Райленд ОП АБС 38440 и ОВ Опорто. Эм ОД «Х, Вай, 8, 8, 8, 42, прибыли на...» Он взглянул на табличку с буквами кода, «прикрепленную к корпусу телетайпа станцию 3, радиус 4, 2, 61, Рыкьявик, Исландия. Запрос. Какие следуют указания?» Через мгновение от планирующей машины пришел ответ. Одно-единственная буква «П». Машина приняла... И поняла сообщение, и ввела его в свои банки памяти. А это означало, что сейчас последуют приказы. В комнату заглянула сотрудница службы. Губы ее, уже было изобразившие профессиональную улыбку, при виде железных воротников на шеях Райленда и Лапорта, вытянулись в тонкую линию. «Преступники». Девушка кивнула майору и удалилась. Прозвенел сигнал телетайпа, и машина напечатала приказание: "Действие. Проследовать к поезду номер 667, путь шестой, к у 93". Райланд прочел сообщение. Майор заглянул через его плечо, хмыкнул: "Це прямой билет в Органбанк, как мне думается". "Да, сэр", сказал Райланд. "Он не собирался в Ступайперс-Порт, бесполезно". опу не переспорить офицера, у которого на шлеме майорские радарные антенны. «Тогда пошевеливайтесь», — проворчал майор. «Да, Райленд, слушаю, сэр». Майор подмигнул. «Спасибо за шахматы. Надеюсь, еще увидел вас, по крайней мере, отдельными частями». Он довольно загоготал им вслед. «И без глупостей не забывай, где находишься», — предупредил он. «Я не забуду», — тихо сказал Стив Райленд. дотронувшись до железного кольца на шее. Упор-то снова чихнул. «Пойдем», — проворчал он. «Ладно, какой там был номер?» Темноволосый коротышка усмехнулся. «Поезд номер 667, путь 6, купе 93». «Легко запомнить». «Опчхи, проклятие», — сказал он. «Я уже, кажется, простудился». «Давай скорее уберемся с этого сквозняка». Райленд направился к выходу. Без всякой охраны они пересекли тротуар и подошли к ряду такси, где сели в свободную машину. Туристы, работники аэропорта, все, кто проходил мимо, бросали на них мимолетный взгляд, замечали железные воротники и отворачивались. Никто не заговорил с ними. Райленд набрал на пульте код места назначения, и такси помчалось по широким бульварам к огромному мраморному зданию на другом конце города. Над входом в здание было высечено план человека, СтансерSupposed они пересекли обширный зал ожидания, наполненный голым пассажиров. Сделать это было не трудно. Райланд грустно усмехнулся без глупости. Помни, ещё бы причина весна человека в железном кольцом на шее не стоит уклоняться от назначенного маршрута. А если он это сделает, то всем остальным лучше быть в этот момент где-нибудь подальше. Так будет полезней для их здоровья. «Нам на шестой путь, так?» «Да, поезд 667, купе 93. Память у тебя дырявая, что ли?» — поинтересовался Апорто. «Шестой путь — это суда», — Райленд показал вперед. «Шестой путь оказался грузовой платформой. Они спустились по пролету выключенного эскалатора и вышли к путям субпоезда. С тех пор, как подземные линии субпоезда оповесили весь мир,